Дэн Браун, Код да Винчи И снова посвящается Блит Еще в большей степени, чем всегда. Факты Преорат Сиона, Тайное Европейское Общество основанная в 1999 году реальная организация. В 1975 году в Парижской национальной библиотеке обнаружены рукописные свитки, известные под названием «Секретный досье», где раскрывались имена многих членов Приората Сиона, в их числе сэр Исаак Ньютон, Боттичелли, Виктор Гюго и Леонардо да Винчи. Личная прелатура Ватикана, известная как Опус Деи, является католической сектой, исповедующей глубокую набожность. Заслужила печальную известность промыванием мозгов, насилием и опасными ритуалами умерщвления плоти. Секта Опус Dei только что завершило строительство своей штаб-квартиры в Нью-Йорке на Лексингтон Авеню 243, которое обошлось 47 миллионов долларов. В книге представлены точное описание произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов.